187. Сын мой в нужде не оставлю, потому оставь беспокойство и заботу о будущем. Сказал, ничто не коснется. Рук посторонних не допущу. Но испытания неизбежны, чтобы испытать стойкость. Враги хотели бы поставить в такие условия, при которых никакая работа не была бы возможна. Мне же нужны условия обратные. Но учитель сильнее и сумеет управить врагами. И ещё, если бы не рука моя, давно сокрушили бы так или иначе. Подползают со всех сторон, но наталкиваются на огненный щит мой. Защита близких моих составляет часть моей работы. Хочу указать, что думам о том, как и что будет, не следует предаваться. Будет так, как желает учитель. потому волю его надо принять как явление не приложенность скрежещ зубовный вовне но царство моё не от мира сего старость болезни инертность плотных условий создают тягость мира земного свобода не в нём но в освобождении от него много печали и сложней его круг посылаю знаки но часто суета поглощает их Борьба с суетою, так назовем ноту текущего часа. Многое остается желать, чтобы улучшить текущее время. Из городов придется разойтись. Неужели в пустыню? Так освоение пустующих земель значение имеет для будущего. Переходное время было всегда трудным, а мы живем на сломе эпоха. Вы предоставлены как бы сами себе на время, Но братство следит неотступно, пресекая то, что недопустимо, идущее со стороны. Потому будьте покойны в вере и знайте, что охраню. Грубостью шершавых условий жизни не огорчайтесь, пройдёт и это.